Глава четвертая. Рэй открыл дверь черного мустанга и взглянул на девушку. Прошу в экипаж, мисс. Пора убираться отсюда. Ваш спаситель очень голоден. Софи тут же поспешила к машине, с недоверием поглядывая на своего водителя. Он умеет водить? Все и казалось странным. И ее неуправляемые магические силы и сам Рэй. Софи не могла понять своих чувств. Это был он. И в то же время абсолютно другой человек. Блэкмор подождал, пока Софи сядет в машину и закрыл пассажирскую дверь. «Кто он? Знаю ли я его?» Мой рей не водил мустанг, не набрасывался на людей, чтобы выпить кровь, и уж точно так не выражался. Правда, был таким же настойчивым наглым. Но хоть что-то осталось от старого Рэя. «Ну что, милая, готова к сражению?» Усмехнулся Блэкмор и завел двигатель. «Нет, а сражаться все равно придется. И машина рванула с места. Всю дорогу она изучала его аристократический профиль в свете уличных фонарей, освещавших улицы, по которым они проносились. Современная стрижка, модная одежда. Правда, прожжённая. Ему определенно все это шло. Но вот София скучала по тому Рею, от которого знала, чего ожидать. Потому что этого нового мужчину ей только предстояло узнать. Рей смотрел на дорогу и молчал. Он просто слушал ее мысли и ругал себя за то, что постоянно подслушивает но ему безумно хотелось узнать, что Софи чувствует. «Хм, другой. Я не мог остаться тем же. Прошло 150 лет, и людям свойственно меняться». И, по правде говоря, его ужасно смешила ее реакция на то, что он вампир. Он думал, что она будет биться в истерике, испугается, но никак не начнет бросаться в него вазами. И если сначала он переживал по этому поводу, то сейчас понял, что может вдоволь подразнить ее. Все равно теперь она от него никуда не денется. «Опять у моего детектива нет выбора. Дежавю прямо». «Софи, не смотри на меня так», — заговорил Рэй. «С твоими магическими способностями мне уже не по себе. Меня не радует перспектива сгореть». Софи тут же отвела от него взгляд, смотря на дорогу. Они направлялись за город. «Я просто не могу привыкнуть, что вижу тебя за рулем автомобиля. Ты, кстати, хорошо водишь». «Ну, не зря же я съел трех инструкторов по вождению». Усмехнулся Блэкмор, повернув к ней голову. Четвертый был лучшим. Он научил меня водить машину, а съел я его уже потом. Наступило молчание, тяжелое, гробовое молчание. И Блэкмор отчетливо слышал, как быстро застучало ее сердце. Ты же шутишь? Женский голос дрогнул. Рэй все-таки не выдержал и рассмеялся. Ну конечно. А я уж подумала, что я съел только двух. Перебил ее мужчина, улыбаясь. Один напоминал мне рыжего Билли, потому я его пожалел. Ностальгия, что поделать?» Теперь тишина стала не просто гробовой, а мертвецкий гробовой. Бог ты мой, неужели она в это поверила? «А что-то узнала Бармане?» Пытаясь сменить тему, спросила Софи. Ей совсем не хотелось слышать о том, кто он теперь и чем питается. «Надеюсь, он не захочет попробовать меня на вкус?» «Уверен, что захочу», — улыбнулся Рэй, уже не переживая по поводу того, что снова подслушал. Я скучал по твоему вкусу. И я не о крови». Одна фраза. А по коже Софии пробежались мурашки. Воспоминания об их жарких ночах картинками проносились в голове. По телу медленно разливалась истома. «Но уж нет. Я не стану с ним снова спать. Это не тот Рэй, в которого я влюбилась. Даже не...» Арман еще не в Чикаго. Перебил ее Блэкмор, не желая снова слушать ее протесты. «Наш давний друг сейчас вышел на след Анны» анны угу, моя супруга до сих пор в бегах мне кажется что он просто так развлекается а ты арман не пытался тебя найти меня усмехнулся рей ты шутишь ну он хотел же тебя убить мы с арманом встречаемся чаще чем хотелось бы ему не надо меня искать я всегда рядом рядом мне нужна информация о нем а ему моя шея все связано но еще и джаспера Расскажи мне все, что знаешь о нем. Голос девушки звучал воинственно. Арман бесфамильный начал Ры, и Софи не смогла сдержать улыбку. Родился в 986 году. Жены и детей нет, есть возлюбленная ведьма по имени Лаэта. Но она, к счастью, заперта в чистилище стал вампиром благодаря магии Лаэты. Кровожаден, испытывает чувство удовлетворения и экстаза от убийств. Крики страха и боли называют своей музыкой. В общем, полный псих. «Нет, сердце не боится солнечного света и серебра. Проверено». Он бросил на нее быстрый взгляд, словно напомнив о том, чем закончилась эта проверка. «Но боится верия этой магии Сокрита». «Но, то есть, он меня боится?» Словно не веря своим ушам, спросила Софи. «Нет, не тебя, твоей магии. Именно поэтому он в прошлый раз так нагло себя вел. Ты была идеальной целью, Сокрита без магии. Ты не смогла бы ему противостоять и себя защитить». А чтобы открыть чистилище, ему нужна была твоя кровь. А книга заклинаний. Разве не Сокрита должна открыть чистилище? Заклинание надо для избранной. Ты охраняешь чистилище. Ты можешь открыть его и войти туда в любой момент, когда у тебя появится магия. А Арман уже надо ждать небесного знамения. В 1871 году это была комета, а сейчас надвигается парад планет. Его последний шанс. Совсем скоро это исчезнет если он проведет ритуал и убьет тебя ворота в потусторонний мир останутся открытыми навсегда и на землю вернется вся нечисть границы будут стерты получается что я удерживаю ворота закрытыми получается что так а медальон ему же он был нужен медальон они забрали у анны чтобы лишить ее магии а вот книга мы долго думали над этой тайной я думаю что в книге не только заклинания там есть что то еще Может, теперь, когда твоя магия пробудилась, ты это увидишь? А где она? Я ее спрятал, пожал плечами Блэкмур. И завтра мы за ней отправимся. Куда? В очень надежное место, поверь. Софи нахмурилась и уставилась в окно, обдумывая слова Рэя. Мне надо научиться управлять магией, иначе от нее не будет смысла. Но как это сделать? Есть вариант, но пока мы не можем его использовать. Ты дашь мне спокойно подумать, черт возьми. — возмутилась Софи. — Может, хватит читать мои мысли? — Ты громко думаешь. Знала бы ты, о чем думают люди, была бы шокирована. Иногда я думаю, что всеми людьми управляет тьма. — Рэй. Она развернулась к нему и села поудобнее. — А ты все мысли можешь прочитать? — Почти. — О чем я сейчас думаю? — Это ты надел мне на шею медальон? — Да, я. — Почему ты пробрался как вор? — Ты спала, я не хотел тебя будить. — солгал Блэкмор. — Тебе нужен был отдых. Стрессов уже хватило. — Расскажи мне, что случилось после того, как я попала обратно. Голос Софии стал тише. — Расскажи, как ты стал таким. Черты его красивого мужского лица заострились, а молчание затянулось. И когда она уже потеряла надежду на то, что он ответит, Рей заговорил. — Я умирал. Просто лежал на полу вестибюля и истекал кровью, не в силах достать из своей спины железные предметы чтобы запустить процесс регенерации. Когда у Армана не получилось тебя поймать, комета рассыпалась на множество мелких осколков. И начался сильный пожар. А я лежал на грёбаном полу и не мог подняться. От нахлынувших воспоминаний Рей снова заводился. Тысячу раз он проживал этот день. День, когда сделал свой выбор и стал монстром. И что произошло дальше? Софи пыталась держать, готовые вырваться наружу слезы. Пришел Шон. И именно он дал мне этот выбор». «Но почему? Почему ты выбрал именно это?» Рэй до упора нажал педаль газа и на скорости вошел в поворот. Желтое свечение глаз стало еще ярче. «Я мог умереть или жить? Я выбрал жизнь», — отчеканил Блэкмор. «Тем более тебе был нужен союзник в борьбе с Арманом». «Но ты стал... монстром». Единственное, что Рей точно знал, у них с Софи нет будущего. Они могут снова делить одну постель, но большего ждать нельзя. Он вампир, она человек. И ему ничего не остается, как снова молчать о своих чувствах. Опять не признаться ей в том, что полтора века сидит у него внутри. И они просто расстанутся, когда битва с Арманом закончится. У нее должна быть семья, должны быть муж и дети. Его маленький детектив этого заслуживает. А что он может предложить ей? Стать вампиром и жить вечно? Нет, такой жизни Рэй никогда бы ей не пожелал. Что так привлекало Шона в вечной жизни? Эйфории от своего бессмертия проходят через лет пятьдесят. Когда ты летишь с высоты и, замедляясь, приземляешься на ноги. Когда в тебя стреляют, а ты приходишь и достаешь из тела пуль, и раны мгновенно затягиваются. Когда ты видишь, как стареют и умирают люди, с которыми ты подружился. Все вокруг меняется. Люди, города, правители, да и в целом жизнь. Лишь ты останешься все таким же, наблюдая то же отражение в зеркале из года в год. Бессмертие ворует вкус жизни. Ты перестаешь чувствовать радость от прожитого дня. София отвернулась к окну, погрузившись в раздумья. — И я хотел отомстить Арману за смерть Арна и Шайла, — добавил Блэкмор, и машина свернула к огромному особняку. — Но в этом мы с тобой сходимся, я тоже этого хочу, — тихо прошептала девушка. — Ты здесь живешь? — Да, я вернулся в город месяц назад, за две недели до того, как ты переместила себя в прошлое. — Я что? Глаза Софи стали огромными. Рэй улыбнулся и вышел из машины. Он хотел открыть ей дверь, но Софи выскочила на улицу сама. — Рэй, что это значит? — Это значит, что ты настолько сильная, но неумелая ведьма, что сама себя отправила в 1871 год. И даже об этом не знала, — рассмеялся Блэкмор. Но не могу сказать, что не рад этому. Но как это получилось?» Состояние шока не проходило. «Как?» Темная бровь вопросительно изогнулась. «Хм, ты случайно с призраками не общалась в тот день? Может, прониклась в история и представила себе какой-нибудь старинный город?» «Но я...» София замолчала и нахмурилась. Она вспоминала, как разговаривала со старушкой о Чикагском пожаре. Как представляла старинный город, объятый огнем. Боже, неужели это правда? Именно поэтому я попала в Чикаго перед этим пожаром. Ну как я это сделала? В тот момент ты безумно хотела куда-нибудь скрыться. Ты испугалась голосов в своей голове, вот и скрылась. Рэй улыбнулся. Спрятавшись в прошлом, и даже не подозревая о том, что попала туда в самый неподходящий момент. Везение не твой конек, Софи. Пора признать это. А откуда ты об этом знаешь? Сащерив глаза, поинтересовалась она. Я нашел тебя сразу, как приехал в город. Рэй не стал говорить ей, что следил за ней постоянно. Именно в тот момент пробудилась твоя магия. Но я ничего не замечала. Ты слышала в своей голове голос Армана, ты видела призраков. Твои способности пробуждались. Но вот когда ты попала в 1871 год, где была Анна, они исчезли. Боже, Софи запустила пятерню в светлые волосы. Все это не укладывается в голове. «Пошли!» — усмехнулся Блэкмор, направляясь к дому. Девушка поспешила за ним, осматривая огромный особняк, совсем не похожий на предыдущее жилище Рэя. «Добро пожаловать домой!» Он открыл дверь, пропуская ее вперед. «Это не мой дом», — фыркнула она. «Пока что твой!» — улыбнулся Рэй, и, положив руку на ее поясницу, подтолкнул вперед. «Он весь в твоем распоряжении!» И, нагнувшись над ее ухом, тихо добавил так же, как хозяин и его постель. Софи наградила его ледяным взглядом и прошла вовнутрь. Убранство дома было величественным и очень богатым. Да, вот вкус за 150 лет у кого-то абсолютно не поменялся. Рей, я чувствую живую кровь!» — раздался насмешливый мужской голос со стороны лестницы. Софи повернулась на звук, на ее лице отразился ужас. И, выставив перед собой руки, она испуганно закричала.